«Почему решил вступить в рот?» «А я не решил», — честно ответил Нур. «Я пришел убить тебя». В комнате повисло звенящее молчание после этих слов. Тягучий от напряжения воздух тяжело давил на грудь. и Евелина испуганно поднесла руку к рту, сдерживая невольный вскрик. Но это была пустая предосторожность. При всем желании она вряд ли смогла бы вмешаться сейчас в происходящую перед ней сцену. «Убить меня?» — Демен невесело хмыкнул. «Мальчик, ты слишком самоуверен?» «Я знаю». Нор без проблем выдержал ледяной равнодушный взгляд императора. «А вы слишком самонадеянные и слепы. Вглядитесь повнимательнее». «Ничего не замечаете?» Император наклонил голову на бок, замер, пристально изучая стоящего перед ним юношу. эвелина прекрасно помнила, как тяжело бывает вынести внимание правителя, но Нор, казалось, не испытывал ни малейших проблем. Напротив, словно получал удовольствие от незримого поединка двух воль. «Вот кому перешла сила высочайшей эйры!» — наконец негромко констатировал император. «Что ж, поздравляю тебя! Ты удачливый, смелый мальчик, но это ничего не меняет. Над твоей головой сияет благословение всего одной богини, над моей остальных. Кажется, перевес не в твою пользу. Правда?» От хищного оскала Нора холодная дрожь пробежала по телу Эвелины. — Ваше Величество, вы очень-очень ошибаетесь. — Чего тебе надо? Откинув всяческие условности, прямо спросил Дэмиен. — Мальчик, я не люблю убивать просто так, поэтому давай договоримся. Я тебе любое желание, ты мне свою силу. Ты, наверное, не знаешь, но... от благословения богов можно отказаться по доброй воле согласен без секунды промедления отозвался нор сделайте мне такую любезность убейте себя сами не хочу морать свои руки о, -о, о император язвительно рассмеялся да ты дерзкий мальчик, но очень глупый власть высочайшего ударила в голову И как только Эйра выбрала себе такого преемника? Впрочем, я узнаю это позже, когда получу твою жизнь и силу. — Не надо! — губы девушки беззвучно шевельнулись. Она была неспособна говорить из-за непонятного спазма, перехватившего горло. — Пожалуйста! Император непростительно замешкался, словно услышав эту безмолвную просьбу. Снова кинул быстрый, встревоженный взгляд в сторону ширмы. Евелина вцепилась в подлокотники, не замечая, что ногтями раздирает дорогую обивку. Потому как позади правителя рождался зверь. Рождался непривычно быстро и без малейшего звука. Словно тени вдруг сгустились и приняли облик перекидыша. одно лишь биение сердца и задемияном во весь свой немаленький рост поднялось на задние лапы смертельно опасное животное о боги девушка сама не понимая что делает неожиданно закричала во всю силу легких берегись демен обернулся к перекидушу как раз вовремя легко уклонился от первого удара когтистой лапы и грязно выругался «Мальчик!» — прошелестел он голосом до да неузнаваемости, измененным бешенством. «Ты даже не представляешь, в какую игру ввязался. «Нор!» — Эвелина едва не разрыдалась, осознав, как сильно помешала другу. «Нор, берегись!» Она хотела сказать еще что-то, предупредить юношу, но внезапно чья-то ладонь крепко зажала ей рот.